Глава двадцать четвертая Подъем у Алина состоялся в четыре утра. Пять он уже вышел из дома. На улице было темно, солнце пряталось за горизонтом. Тишина спящих улиц придала сказочно умиротворяющую окраску этому утру. Ночная прохлада бодрила сознание. Ален сделал глубокий вдох и, закурив сигарету, сел в машину. Город проехал быстро по еще пустынным дорогам и через полчаса мчался по трассе в сторону третьего округа. Когда утро приветствовало его, он написал Илая, что уехал в командировку и вернется, скорее всего, поздно ночью. Дорога до города Ром, как показывал навигатор, должна была занять пять с половиной часов. Алин пытался направить мысли в нужное русло, планировал день, общение с начальником полиции Рома, думал о материалах дела. Но его сердце рвалось к Илае. И он вдруг начинал мечтать, как на обратном пути заскочит к ней с пирожными и кофе, представлял ее удивленное лицо, приподнятые брови и мягкую улыбку. А в субботу он сводит ее в ресторан или в кино, а потом они поедут к нему. Ален вел машину, слушал мелодичную музыку и в мечтах уже видел, как станет руководителем отдела. Илая переедет к нему, по вечерам она будет прижиматься к нему всем телом, сидя на большом удобном диване, А все преступления и весь другой мир останутся где-то далеко за стенами их квартиры. Мечты прервал звонок Агнес, доложивший, что теперь все разговоры с Леоном будут проводиться только в присутствии его адвоката и что начальник управления был крайне недоволен выходкой Алина на допросе и желает с ним побеседовать. Расмус выслушал ее утешение, но сам ничего не сказал. Это стало неважным. Он найдет улики и посадит Петроса. Но теперь не просто как убийцу, а как серийного убийцу, который десять лет разгуливал на свободе. А там и повышение, новый кабинет, признание и заслуженный отдых». Ален улыбнулся. «Теперь все в его руках. Мы должны следовать зову своего сердца, научиться его слушать и слышать. Только оно поможет нам найти выход». Все остальное препятствие, которые придется преодолеть на своем пути, говорила ему как-то Илая. В чем смысл твоей работы, Ален? спросила она прошлым вечером. Ловить преступников, ответил он, рассмеявшись. Ты уверен? уточнила Илая. Да, протянул Ален, но в голосе не было уверенности, ее вопрос пошатнул его закоренелую убежденность. А мне казалось, смысл твоей работы — защищать беззащитных. — Это тоже, — хмыкнул Ален. — Ты любишь свою работу? — вдруг спросила она абсолютно серьезно. — Люблю, конечно. — Это твое призвание? — продолжала она раскручивать клубок. — Я искренне надеюсь. — без доли сомнений ответил Расмус. — Тогда какая разница, в какой ты должности, на каком этаже, в каком кабинете сидишь? — с вызовом спросила Илая. «Это влияет на защиту людей и поимку преступников?» «Ну, это скорее мои желания», — замялся детектив. «Они влияют на твою работу?» — с напором спросила девушка. «Не знаю, наверное, нет, но...» «Она права, конечно, права, но у него была цель, мечта, и он не мог свернуть почти у самого финиша. Ален добрался до полицейского участка Рома только к обеду» простояв в пробках в четвертом округе, поскольку черт его знает, почему, решил сократить путь и поехал через город, а не в объезд. Полицейский участок представлял собой небольшое серое здание, около которого стояла одинокая патрульная машина. Внутри, справа от входа, сидел за столом дежурный, у левой стены расположились металлические лавки для посетителей, а прямо была лестница и узкий коридор. Ален представился, и дежурный попросил его подождать. Добрый день, поприветствовал его спускавшийся по лестнице молодой невысокий мужчина в форме. Я Шон Месс, начальник этого участка. Он протянул Алену руку. Добрый день, детектив Ален Расмус из центрального управления пятого округа. И детектив пожал протянутую руку. Мой коллега звонил вам вчера и должен был предупредить о моем приезде. Да пройдемте ко мне в кабинет». Они поднялись на второй этаж, где, кроме небольшой зоны для посетителей, находились три двери. «У нас участок маленький, под стать городу, численность населения всего сотня тысяч человек, а может и того меньше. Не то, что у вас, да?» Расмус утвердительно кивнул. Они прошли в самую дальнюю дверь и оказались в уютном, но строгом кабинете. «У окна серый офисный стол, черное кресло и два обычных стула напротив». Вдоль стен шкафы с папками. Присаживайтесь, кофе будете? Мэс с довольной улыбкой кивнул настоящую на тумбе кофемашину. Сам малол, не перевариваю, растворимый. Нет, спасибо. Ладно, тогда чем я могу вам помочь? Расмус достал распечатанную бумагу с номером дела, датой и именами жертв. Мы расследуем убийство Линды Смит. Нашли сходство с убийством десятилетней давности, которое произошло в Роме. Из электронного архива к нам поступил очень скромный материал. Насколько я понял, само дело должно храниться у вас в участке. Кроме того, хотелось бы пообщаться с детективом, который его вел. Начальник участка улыбнулся и хмыкнул. «У нас тут, конечно, не криминальный центр, и я постараюсь вам помочь». «Но вы думаете, что детектив помнит дело десятилетней давности?» «Это дело возможно», — ответил Расмус. «Ну, тогда надо наведаться в архив. Хотя, как вы знаете, все материалы направляются в общую электронную базу, а через 10 лет бумажные версии утилизируются, кроме нераскрытых дел, конечно. Не уверен, что мы его вообще найдем». «Я понимаю». Они спустились на первый этаж и Шон взял у дежурного связку ключей. Направились по коридору к дальней двери, вошли в небольшое помещение с несколькими столами. Там была еще одна дверь. Шон нашел нужный ключ и открыл замок. За дверью оказалась довольно большая комната, заставленная высокими до самого потолка стеллажами. «Так, приступим», — сказал начальник участка и пошел по рядам, внимательно рассматривая полки. Через несколько минут он вытянул блеклую картонную папку. «Вот она! Тонковат, конечно!» — произнес он, протягивая папку Алину. «Вы можете посмотреть материалы за столом в соседней комнате. А я пойду к себе и сделаю кофе. Как закончите, скажите дежурному. Он закроет». Алин благодарно кивнул. Примерно через час он поднялся к Мессу. «Быстро вы! Нашли, что искали?» — спросил тот. «Не совсем». «А это единственная папка по нашему делу?» «Да, только она. Даже коробки с вещдоками нет. Наверное, отправили в Центральный архив. А что?» «Тут не все материалы, не все страницы». «Не может быть». Начальник участка нахмурился. Взял папку и стал смотреть опись, листы дела. Дойдя до фотографии, он вдруг вытаращил глаза и затаил дыхание, словно кто-то сдавил ему шею. «Ну и ну». Выдохнул он. Вы не знали, что в городе произошло подобное убийство? Я переехал в Ром по назначению только пять лет назад. Сам не ожидал такого от столь тихого городка. Тут даже кражи совершаются всего несколько раз в год. В основном мелкое хулиганство, драки в баре. Но ничего подобного. Он перевел взгляд на Алина. Для подобного дела материалов маловато, вам не кажется? «Возможно. Но я с таким еще не сталкивался. А с чего вы решили, что здесь не все? Я не нашел трех листов. Хотя все пронумеровано, но реальное количество не сходится с описью. Может, ошиблись, когда составляли?» потёр потер выбритый подбородок. «Или кто-то вынул страницы из дела», — с нажимом произнес Расмус, с прищером глядя на Шона. «Да ну, кому это могло понадобиться?» отмахнулся тот. Вот и я хотел бы узнать. Думаю, человеческий фактор. Не верю, что в моем участке могли выкрасть страницы, если вы на это намекаете. У нас тут все строго. Я знаю всех своих служащих, их семьи. Мы собираемся вместе каждое Рождество. Да и вообще, говорю же, городок маленький, всем все известно. Если бы кто-то был замешан в чем-то таком, я бы уже знал. Но убийство произошло десять лет назад. «Вас тут тогда не было». «Тоже верно». Шон провел рукой по аккуратно постриженным волосам. «Я могу проверить журнал запроса дел из архива? Может, кто-то брал это дело для ознакомления?» «Конечно». «Но такие запросы у нас редкость». Шон включил компьютер и повернул экран, чтобы Расмусу было видно. «Так, журнал мы ведем в электронном виде в полицейской базе. Данные хранятся пять лет, потом удаляются. Хоть что-то». «Да, спасибо новым технологиям. Сейчас проверю по номеру дела». Шон вошел в систему и ввел идентификационный номер. За текущий год отметки отсутствовали. «Теперь проверим через архив». Он перешел на другую страницу и опять ввел параметры. Вновь нулевой результат. «Ясно», — сказал Аллен. «А могло быть такое, чтобы кто-то взял дело, не внося данные в журнал?» «Нет, детектив». «Даже я вношу сведения, когда беру документы. И, кстати, себя и вас я тоже внесу». Месс широко улыбнулся. «Вы что-нибудь нашли, кроме ошибки в описи?» «Пока нет. Из базы нам прислали те же материалы. Более глубоким изучением занимаются мои коллеги. Я здесь, чтобы найти дополнительную информацию». Ален шумно вздохнул. «Я могу увидеть детектива?» Расмус посмотрел на корку папки. Максима. «Короту! Он в этом участке не работает, я его не знал, но сейчас мы все узнаем». Месс поднял трубку на станционарном телефоне и набрал номер. «Добрый, милая. Да, спасибо, Буду. Зайди ко мне, пожалуйста, в кабинет». Улыбаясь, проговорил начальник. «Сейчас нас угостят вкусными пирожками, и не вздумайте отказываться», — добавил он, обращаясь к Калину. Через несколько минут дверь распахнулась, и в кабинете появилась крупная седая женщина в очках. Она, чуть прихрамывая, подошла к стулу и осторожно села, поставив на стол тарелку с пирожками. «Я Нэнси. Угощайтесь». «Детектив Алин Расмус. Спасибо». Алин вежливо взял пирожок. «Нэнси заведует у нас документооборотом и финансами. Можно сказать, она здесь начальник», — пошутил Мэс. «Ой, Шон, ты мне льстишь». «Я просто не люблю сидеть дома. Внуки слишком шумят, хуже, чем пойманные хулиганы. Это я вам заявляю, как мать троих детей и бабушка семерых внуков». «Ого!» — промычал Аллен, жуя ароматный вкусный пирожок. «Скажите, Нэнси, давно вы тут работаете?» «Детектив, так долго не живут». Нэнси задорно рассмеялась. «С самой молодости я присмотрела это здание и эту работу и так и не смогла им изменить». «Отлично! <смех> а вы, случайно, не помните о деле десятилетней давности?» — начал Расмус. «Милый мой, тут, конечно, деревня, но каждое дело я не в силах помнить». Женщина рассмеялась грудным смехом, ее щеки чуть зарумянились, а пухлая рука потянулась к пирожку. Убийство супругов Фротор. «Ох, вы про это дело!» «Его я само собой помню. Жуткое зверство!» Что тогда творилось в городе? С ума сойти! Все были на ушах. Такая жестокость. Дело не было закрыто? Нет, не хватило улик, насколько я помню. Но все знали, кто это сделал. Расмус проглотил последний кусок пирожка и внимательно посмотрел на Нэнси. И кто же? «Ясное дело, этот гнусный Питер Роттер», — сказала она в сердцах. «То есть муж, который сгорел в доме?» — уточнил детектив. Да, это он сотворил. Он и не на такое был способен. Когда его не стало, многие вздохнули с облегчением. Сколько он всего натворил. Пил, не просыхая. Говорили, что он убил жену и сделал с ней эти зверства. Но знаете что? Бог все видит. Вот Питер и заснул с непотушенной сигареты и сгорел сам. Понятно. А вы знаете детектива, который вел это дело? Конечно. Максим возглавлял расследование. «Но он уже на пенсии. А вы не могли бы дать мне его адрес или телефон?» «Могу. Только надо дойти до моего стола и открыть записную книжку. Я не очень люблю все эти технологии. Вдруг что-то сломается, а мне нужно будет срочно позвонить». «Да, я все еще записываю на бумагу», — Нэнси гордо повела округлыми плечами. «Спасибо», — сказал Расмус. Женщина вышла из кабинета, но через 10 минут вернулась с листком на котором аккуратным почерком были выведены номер телефона и адрес. Детектив попрощался с Шоном, еще раз поблагодарил Нэнси и направился к машине. Дом Максима Краты находился в 20 минутах езды от участка, в конце тупиковой улицы на окраине города. Детектив припарковал машину на свободном месте и удивился, что таких здесь было с лихвой. Осмотрел улицу, соседние дома и только потом прошел к крыльцу и постучал в деревянную дверь. «Кто там?» — произнес хриплый голос. «Детектив Ален Расмус, Центральное полицейское управление 5 округа. Я ищу Максима Карату». «И что?» — спросил голос. «И что?» — удивился Расмус. «Я хотел бы задать ему несколько вопросов». «О чем?» — перебил его голос. «О деле, которое вы...» — с нажимом проговорил Ален, «Начиная уставать от этой комедии, вели десять лет назад». «Кто тебя подослал?» «Меня никто не подсылал. Я расследую преступление». «Где взял мой адрес?» Нэнси из полицейского участка дала. «Ясно. Какое она имеет право раздавать мой адрес? Направо и налево, а?» Спросил голос и, не дожидаясь ответа, продолжил. Просунь удостоверение под дверь. Я должен убедиться». Расмус с нарастающим возмущением закатил глаза, но повиновался. Достал удостоверение и сунул под дверь. Через несколько минут дверь открылась. Перед ним стоял невысокий и тучный мужчина лет семидесяти. Короткие седые волосы, крупный нос, широкие брови и настороженные серые глаза. «Проходи, детектив. Только обувь оставь за порогом. Предлагать ничего не буду. Надеюсь, ты скоро уйдешь». Расмус снял черные туфли и прошел в дом. «Идем на кухню. Стол найдешь сам». Дом, в отличие от хозяина, оказался весьма приветливым. В нем было множество фотографий, книг, старых пластинок. Одну стену украшал пестрый калаш из сотен разнообразных пивных пробок. «Хобби мое, собирая крышки», — буркнул старик. «Интересное хобби», — ответил Ален, стараясь быть вежливым. «Я посмотрю, чем ты займешься на пенсии!» — обиделся старик. Видимо, тон Алина не соответствовал его мотивам. «Была бы тут Агнес, она бы сгладила неловкость. Но он не Агнес». Детектив промолчал, машинально сдвинув бровик переносица, и следом за хозяином ступил на светлую кухню, окна которой выходили на небольшой огород. «Выращиваете что-нибудь?» — вновь попытался найти контакт Расмус. «Конечно. Иначе для чего мне огород?» «Давай к делу. Скоро начнется передача по телеку», — раздраженно произнес тот. «Да, конечно», — сдался Алин. «Десять лет назад вы расследовали убийство супруга Фроттер». «Не припомню». Муж сгорел в доме, а жена была жестоко убита. Расмус достал несколько фотографий и положил на стол перед мужчиной. «А, да, было дело». Отмахнулся тот, поморщившись. Насколько я понял, убийца так и не был пойман. «А что его ловить? Сгорел убийца, муженек ее это сотворил». «Почему тогда дело попало в нераскрытые? «Потому что не было достаточных доказательств, чтобы его закрыть». «А вы рассматривали иные версии? Может, были еще подозреваемые?» «Я рассматривал все версии и пришел к одной. Муж убил жену» а сам сгорел, потому что много пил и курил в доме. Вот и вся история. Но я видел в заключении пожарных, что были обнаружены следы горючего вещества. Ага, был такое. Но, может, это горючее вещество расплескалось там ранее? Эти двое, знаешь ли, не были сладкой парочкой. Может, по пьяни разлили. В мангале ведь тоже было это вещество. Да и он постоянно колотил ее, а она терпела. Может, в этот раз решила уйти, а он не захотел ее отпускать? Или она вздумала сжечь этот в дом? Черт их знает!» Я расследую убийство некой Линды Смит. Расмус положил перед мужчиной фото с места преступления. Глаза старого сыщика расширились. Он поднес фотографию к лицу, чтобы внимательно рассмотреть ее но затем резко швырнул на стол. «Я на пенсии и не собираюсь рассматривать всякие ужасы, и я ничем не могу тебе помочь». «Может, вы что-то вспомните. Были подозреваемые, но не было доказательств. Я уже сказал, главным подозреваемым был ее муженек, хотя к нам в город раньше наведывалось много всякого сброда. Но они как появлялись, так и исчезали. Учет я не вел». «Ясно». Подскажите еще вот что. Я поднял дело в архиве и досчитался нескольких страниц. Может, у вас сохранилась копия этого дела? Нет, копии я не делал. Это против правил, если ты не в курсе, чему вас только учат в управлении. Старик мотнул головой и тяжело вздохнул. Расмус все еще ждал ответа и смотрел на него в упор. Это могла быть просто описка раньше мы все заполняли от руки могли ошибиться и в описи я не говорил про опись серьезно заметил ален а я и не спрашивал это и так понятно если ты страниц не досчитался такое бывало могли поспешить или отвлеклись или еще какая хрень сказал быстро Карата. но в его движениях и словах чувствовалась нервозность и неуверенность А мог кто-то намеренно вынуть листы из дела. Старик рассмеялся каким-то искусственным смехом. И кому, по-твоему, это надо? Да про их дело с тех пор никто и не вспоминал. Вообще, скажу тебе откровенно, эти супруги Роттер были гнойным прыщом на лице нашего города. Таким, как они, на этой земле места нет. Их дорога лежала прямиком в ад. Что вы имеете в виду? То и имею. И мне не стыдно за свои слова. Я много чего повидал. А они...» Максим резко встал и сплюнул в раковину. «Они загубили своих детей. А сами продолжали пьянствовать, будто ничего не случилось». «У них были дети?» — уточнил Ален. «В деле ничего про детей не говорится». «Да, были. Сирена и Александр Ротор. Я могу с ними поговорить». «Вы знаете, как мне их найти?» «Знаю. Дам тебе адресок». Старик, загадочно улыбнувшись, взял со стола салфетку, сходил в комнату за ручкой и написал адрес. «Больше мне нечего сказать. Тебе пора», — добавил он, показывая на дверь. «Спасибо», — недовольно произнес Расмус, поднялся, взял со стола салфетку и направился к выходу.